Ночью Фэнси, Джаннань и Убань со своими отрядами ворвались в лагеря Суньхуане, обратив его воинов в бегство. Цуйюй, заметив в лагерях сигнальные огни, стал торопить свое войско, но едва они обогнули гору, как в ущелье загремели барабаны, и на них с двух сторон напали Гуаньсин и Джанбао. Цуйюй хотел бежать, но столкнулся с Джанбао, который в первой же схватке взял его в плен. Узнав об этом, Джужань увел свои суда на пятьдесят-шестьдесят ли вниз по реке. Суньхуаню с остатками войск удалось бежать. «Нет ли здесь поблизости какой-нибудь крепости, где можно было бы укрыться и запастись провиантом?» спросил он военачальников. «Севернее находится город Илин», — ответили ему. Суньхуань направился в ту сторону, но едва успел войти в город, как подошел У Бань и осадил Илин. Гуаньсин и, Гуань и Джанбао отправили пленного Цуйюя в Сяньчжу, в Дзигуй. Государь приказал наградить воинов, а Цуйюя — казнить. С этих пор слава Сяньчжу разнеслась по всей Поднебесной. Когда Цуньхуаня прискакал гонец с просьбой о помощи, Сунь Цюань сильно встревожился и созвал совет. Сунь Хуань осажден в Илине Джужань потерпел поражение. Сила вражеских войск растет, как нам быть? «Правда, мы потеряли многих военачальников, но у нас еще остались другие», — произнес Джан Чжао. «Чего же нам бояться Лю Бэя? Назначьте главным полководцем Хань Дана и дайте ему в помощники Джоу тая. Во главе передовых войск поставьте панджана а Линтуна во главе тылового отряда. Даннин пусть ведет основные силы. Сунь Цуань принял этот совет, и военачальники стали спешно готовиться к походу. Тем временем войска Сянь вышли на границу Илинского округа. Государь приказал на протяжении 70 ли создать цепь из 40 лагерей. Необыкновенные подвиги молодых воинов Гуаньсина и Джанбао заставили призадуматься Сяньчжу, и он со вздохом сказал, «Старые военачальники совсем одрехлели, теперь мы надеемся лишь на наших героев-племянников». В этот момент ему доложили, что приближаются войска Ханьдана и Джоутая. Сяньчжу сказал, Стал думать, кого бы из военачальников послать против врага, как вдруг вбежал один из сановников и испуганно сказал, «Государь, старый Хуан Чжун со своими воинами перешел на сторону врага!» «Не такой человек, Хуан Чжун, чтобы нам изменить!» Его глубоко задели наши слова, что старые военачальники больше не совершают подвигов, и теперь он все силы приложит, чтобы доказать обратное. Вызвав к себе Гуаньсина и Джанбао, Сяньчжу сказал, хуан «Хуанчжун может допустить какую-нибудь ошибку, и вам придется ему помочь, только будьте осторожны». Молодые воины с поклоном приняли приказ государя и повели свои войска на помощь хуан Хуанчжуну истине старик, что служил господину, не зная измены коварства, еще одним подвигом смелым прославит свое государство. Кто хочет узнать, чем закончился поход Хуан-Джуна, пусть прочтет следующую главу. Глава 83. Во время битвы у Сяо Тина сянь захватывает недруга. Для защиты устья реки назначают военачальником ученого-книжника. Итак, отважный военачальник Хуан-Джун, оскорбленный словами сянь схватил меч, вскочил на коня и в сопровождении нескольких воинов помчался прямо в Иллинский лагерь. Его встретили военачальники Убань и Джаннань. «По какому делу вы приехали?» — спросили они. «Я от самого Чанша следую за сыном неба», — отвечал Хуан Джун. «И оказал ему немало услуг. Правда, мне уже больше семи десятков, но я и сейчас съедаю».